Глава четвёртая. Вокруг них раскинулся внутренний залив. Газовые облака отступили так далеко, что казалось, будто флот вернулся в открытый космос. Снова отдали приказы по корректировке курса, которые разошлись по командной цепочке. От центра на мостик, каждого фрегата и авианосца. Изнурённые навигационные расчёты Молниеносно ответили на команды, выкачивая дополнительную энергию из перегруженных двигателей и выстраивая корабли новыми оборонительными порядками. Времени на устройство надлежащей обороны не было. Рус проревел приказы, стянув свои силы в наилучшее подобие строя. Четыре оставшихся капитальных корабля в центре под прикрытием выживших ударных крейсеров фланги образовали из двух отрядов быстрого реагирования, по шесть эсминцев в каждом, готовые атаковать с целью не дать вражеским кораблям построиться. Машины из более слабых судов, в основном ракетных катеров и корветов, а также захваченные корабли Альфа-Легиона, расположились в резерве. Вместе с остатками флотилий фрегатов, каждая из которых была развернута на зените или на дире, для предотвращения охвата Шестой легион приготовился к предстоящей битве. Враг атаковал, как только последние корабли волков заняли позиции. Вопреки сдерживающему маневру лорда Гунна на пересечении туннелей, Альфа-легион не сильно отстал. Два крыла отмеченных гидрой фрегатов вошли в залив, уже ведя огонь из лэнсов. За ними последовали другие фрегаты, а затем ударные крейсеры, линейные крейсеры и, наконец, шесть тяжелых линкоров, сплотившихся вокруг боевой баржи Альфа, несокрушимого чудовища типа Глориана, в золоте и сапфире, посреди плотной паутины кораблей поддержки. Атака была стремительной, мощной и сокрушительной. Не имея физических ограничений по всем осям, «Альфа-Легион» растянулся классическим маневром окружения. Из открытых ангарных отсеков вылетели целые раи штурмовых кораблей, кувыркаясь при выходе на атакующие векторы. Носовые ленцы открыли огонь, выпуская копья убийственной для кораблей энергии, вгрызающиеся в пустотные щиты. В считанные секунды Два флота полностью ввязались в сражение, смешав строй и вцепившись друг в друга. Самые мощные линкоры стали островками стабильности, распространявшими необузданное разрушение. Единственный бортовой залп уничтожал целые эскадрильи штурмовых кораблей. Их разорванные остовы врезались на полной скорости в корпуса крупных кораблей, разлетаясь обломками вдоль вычурных бортов своих убийц. Каждый корабль действовал на полную мощность, опустошая последние резервы снарядов и торпед, заполняя пустоту водоворотом кружащихся остовов. В центре линии волков господствовал Храфенкель, окутанный постоянной короной подавляющего лазерного огня и прикрытый отрядами ударных крейсеров, находящимися под сильным давлением. В отличие от остальных линкоров, которые не покидали выделенных им секторов, флагман прорывался через центр битвы, сметая любую мелкую рыбешку, которая оказывалась слишком медленной или неуклюжей, чтобы убраться с его пути. На мостике флагмана каждый космодесантник надел шлем и обнажил оружие. Свыше сотни воинов-своры рассредоточились среди многочисленных уровней гитирас. Каждый смертный надел дыхательную маску и тускло серую панцирную броню. Вот цель! Прошептал Рус, наблюдая за тем, как Рафанкель прорывается к видневшейся вдали Альфи. Вражеский флагман двигался в расширяющемся кольце тлеющих остовов кораблей. Он уже записал на свой счет два фрегата. Их выпотрошил мощный лазерный огонь еще до того, как они смогли ответить. «В этот раз он сразится со мной!» Все, собравшиеся на мостике, видели опасность, понимали риски и одобряли их. Они долгое время пытались избежать решающего сражения, зная, что никогда не выиграют его. Но теперь у них остался единственный вариант вырвать глотку повелителю вражеского легиона. Альфарий до сих пор не показывался, даже притворно, но Рус всегда был уверен, что его брат находился во вражеских рядах, командуя операцией из безопасности невидимого трона. Флагманы сближались, расправляясь с волнами небольших кораблей, которые пытались замедлить их. Пустотные щиты Левиафанов, получая попадания, переливались всеми цветами спектра. Мостик Храфанкеля содрогался каждый раз, когда его орудия поочередно давали залп, выпуская остатки боеиз запаса. Корабль с гордым вызовом извергал их в орду врагов, которые окружали Кололи и изводили его. "Уже достаточно увидел", Язвительно спросил Рус повернувшись к стоящему рядом темному ангелу? Или ты прибыл сюда только, чтобы проследить за нашей гибелью?» Орманд теперь стоял без посторонней помощи, но явно еще не был готов для боя. «Если вы считаете, что я могу спасти вас, то это не так», — сказал он. «Тогда твое присутствие здесь загадка для меня. Я просто наблюдаю». Рус повернулся к темному ангелу. Облаченный в полный боевой доспех примарх был огромен. Лицо скрывала посмертная маска, выполненная в виде волчьего скала. — Тогда наблюдай, вот это, — прорычал он. — Смотри, как умирают волки Фэнриса. Змей, наконец, почувствовал нашу слабость и будет прорываться ко мне, но он все же не видит опасности. «Нам некуда идти, все, что у нас осталось, это угол, в который они нас загнали!» Пока примарх говорил, на носовых экранах показалась направляющаяся к ним альфа. Огромный околюс с потрескавшимися гранями показал колоссального противника впереди и выше них. Он походил на парящую, хищную птицу, уверенную и неприкосновенную. Его батареи уже вели огонь, выбрасывая волны снарядов в окутанного пламенем Храфанкеля, отчего его пустотные щиты шипели и прогибались. Содрать с него шкуру! Проревел Рус, зная, что носовые оружейные системы направили уже всю возможную энергию. Лэнс Храфанкеля выстрелил, отправив единственный луч. «В нос Альфы!» Удар был хорош, он пробил толстую бронеобшивку и погрузился глубоко во внутренние помещения, но так и не сумел остановить вражеский линкор. Когда пришел ответный удар, боевая баржа волков содрогнулась. Все неповрежденные батареи Альфы стреляли в унисон, залив космос пламенем, отчего в иллюминаторах все побелело. В цель попало столько снарядов, что корпусные сенсоры Храфанкеля перегрузились и передали бессмысленные данные операторам постов. Корабль перевернулся вверх килем, сбитый с курса многочисленными попаданиями. Мостик трясло и раскачивало от трещин, пробежавших от палубы до купола, взрывов, которые вырывались из каждого разорванного силового кабеля. «Держать курс!» — проревел Рус, удержавшись на ногах. Сжимая огромный, инистый клинок, он ярился на разрушение вокруг него. «Ответный огонь!» Как только слова покинули его уста, последовал новый взрыв, несколькими палубами ниже, от которого вздулись пласталивые бимсы. Носовые пустотные щиты отключились своем помех, обнажив густую черноту открытого космоса. Секунду спустя, что явно было спланировано, мостик наполнил ослепительно яркая телепортационная энергия. Следом раздался резкий хлопок смещаемого воздуха. Возникла сотня варп-сфер, скрученных в дальнем конце мостика. Каждая сфера лопнула оскол каменья обнаружив внутри себя воина в терминаторском доспехе. Весь мостик полыхнул стрельбой, которую обе стороны открыли из всего имеющегося оружия. Терминаторов тут же засыпали снаряды, выпущенные каждым керлом, Адептом и Волком. Захватчики ответили с убийственной эффективностью, шагая через ураган болтов и пуль позволяя своей тяжелой броне принять на себя весь урон, прежде чем ответить еще большим. — Ко мне, волки Фендриса! — прогремел Рус, звенящим черной яростью голосом, и бросился в атаку с командной площадки. — Убивайте быстро! Бьорн уже бежал, петляя через ураган снарядов, чтобы добраться до врагов. На мостике находились тысячи вооруженных смертных и почти сотни волков, но силы врагов в терминаторской броне более чем соответствовали им. Они прибыли сюда за головой волка. Бьорн перепрыгнул через разрушенную коммуникационную колонну и нырнул в сервиторскую яму, куда к нему стремился ответный огонь. Затем он снова поднялся стреляя из болтера, в то время как молниевый коготь сверкал расщепляющим полем. Волк приблизился к первому врагу, гиганту в чешуйчатом тактическом дредноутском доспехе, который уничтожал все на своем пути огнем из автопушки. Бьорн выпустил очередь из болтера, снаряды попали в горжет противнику, отчего тот пошатнулся. Однорукий бросился к нему, ударив когтем в живот. Терминатор ответил своим ударом, отшвырнув Бьерна силовым кулаком. Затем предатель невозмутимо навел на него пушку, собираясь закончить неравный поединок. Но стволы так и не заговорили. Серебристый взрыв оторвал терминатора от палубы и отшвырнул на пять метров. Альфа-легионер рухнул со скрежетом выщербленного металла. Бьорн поднял голову. Ква дал волю буре, и языки молний щелкали и хлестали от палубы до потрескавшейся крыши, насаживая терминаторов на столбы зеркальной, эфирной материи и разрывая их изнутри. В воздухе закружились забрызганные вскипевшие кровью фрагменты доспехов. И облака металлических осколков Грохот стал оглушительным Отражаясь от каждой выщербленной снарядами стены И разносясь над полем битвы Но ярость рунического жреца Была ничем в сравнении с гневом примарха Рус обрушился на стену терминаторов Как разрушительная лавина Не обращая внимания на сосредоточенный на нем поток снарядов Он расправлялся с теми, кто стоял на его пути, разрубая их броню с сверкающим звездным светом Льорнаром. Рус держал инеистый клинок двумя руками, размахивая им словно боевым молотом, отрубая головы и вскрывая доспехи. Скоро яростно примарха окружила пелена крови и электростатики. «Фенрис!» — заревел он, призывая всю ярость души ледяного мира. «За ледяной мир!»